Глава 13. Через три дня после разговора с Гастингсом они наткнулись на останки мальчишки, о котором он рассказал. Двенадцатилетнего краснокожего, привязанного к деревьям. Руки Рид стер до волдырей, и с терпением дела обстояли не лучше. Поездка ни к чему хорошему не привела. После того, как они со Стентоном вернулись к обозу и пересказали предостережение Гастингса остальным, партия решила двигаться дальше, несмотря ни на что. Однако Патрик Брин и Франклин Грейвс, не одобрявшие этот маршрут с самого начала, жаловались на трудности всякому, кто согласится их слушать, а вскоре ту же песню подхватили Вольфингер, Шпицер и остальные немцы. Следовало полагать, им просто не нравился Рид в должности капитана. Тем не менее, деваться Риду было некуда. Услышав новости о Лэнсфорде-Гастингсе, Джордж Доннер разом забыл об бахвальстве Попросту тупо глазел на Рида со Стентоном, слушая их рассказ, как будто не понимал в нем ни слова. «Мы совершили страшную ошибку», — без обиняков сказал Рид. «Мы положились на этого человека, а он бросил нас, обманул. Там впереди нас ждет гибель». Но Доннер лишь покачал головой. «Дорога отсюда к реке Гумбольд. Ни мне, ни еще кому-либо из нас неизвестно. Наверное, надо бы повернуть назад, северным маршрутом пойти». «Времени нет. Осень скоро», — возразил Рид. «Если сейчас северным маршрутом пойдем, зиму придется пережидать в Форте-Холл». Зимовка в Форте-Холл разорит большинство семейств окончательно и бесповоротно. Немногим из них хватит денег на жизнь до следующего сезона, когда цены в факториях задраны до небес. Фунт муки полтора доллара, а семья запросто съест этот фунт в один день. При таких ценах половина обоза вымрет от голода не дотянув до весны. Дрожащий, вспотевший, донор отвернулся от них на отрез, отказываясь что-либо решать. И с тех пор, кроме родных, даже словом ни с кем не перемолвился. Убежденный, что Доннер дал слабину лишь временно, Рид уломал Стэнтона держать язык за зубами. А Джейкоб Доннер согласился держать братца подальше от посторонних глаз. И среди партии пошел слух, будто он захворал. Поэтому-то возглавить обоз и пришлось ему, Риду. Дня не прошло, как Лес обступил их так же, как группу Гастингса. А затем путь круто пошел на подъем. Поутру... На второй день его капитанство одного из валов в упряжке угораздило захромать, и это окончательно вывело Рида из равновесия. В итоге он, не сдержавшись, сказал кэзибергу какую-то резкость. А подобному субъекту только дай повод, и дело вылилось в шумный скандал, завершившийся лишь после того, как кэзиберга взявшегося за нож, утащили прочь силой. Атмосфера в обозе час от часу накалялась, у каждого на душе кошки скребли. Охваченный ужасом при мысли, что их обоз застрянет в зарослях так же, как обоз Гастингса, Рид отправил вперед на разведку Уильяма Фостера с Уильямом Пайком, доводившихся друг другу свояками, а остальным велел валить лес. Еще предложил каждому сдать в общий котел все съестные припасы и впредь раздавать их по норме, но тут его живо заставили заткнуться, а кое-кто пригрозил вздернуть Рида на первом же суку, если он еще хоть раз заведет об этом речь. После того, как обоз остановился на ночь, в лес, пользуясь временем, оставшимся до темноты, пока охотиться не стало слишком опасно, одна за другой выдвинулись небольшие охотничьи партии. Свежего мяса осталось совсем немного, а забивать скот никто не желал и поэтому все физически крепкие, и даже не слишком физически крепкие, вроде Люка Хеллорана, обладатели ружей, отправились на поиски дичи. Рид плелся в хвосте одного из отрядов с Милтом Элиотом и Джоном Снайдером во главе. Ружье оттягивало плечо, руки мучительно ныли, натруженные топором, а сам Рид до сих пор ломал голову над тем, что услышал накануне от Снайдера, Специально ради этого последовавшего за ним в лес. Знаешь, Рид, что с тобой не так? Людей ты не понимаешь вообще. За тобой послушно пойдут только овцы. Остальные считают, что обойдутся и без тебя. и Эти тебя слушать не будут, если заставить не сможешь. Бродяга, без определенных занятий, 25 лет. Снайдер всю жизнь только и делал, что хулиганил, да за коровами бегал с кнутом. Рид на пустом месте, из ничего, создал мебельный бизнес. А во время войны «Черного ястреба» водил роту в бой с сауками и кикапу. И все же Снайдер был совершенно прав. Людей Рид не понимал. Солнце почти зашло. А охотникам до сих пор не попалось никакой живности, даже суслика или хоть одной куропатки. Однако никто не осмеливался повысить голос, опасаясь спугнуть удачу. Со страхом вслушиваясь в праздную болтовню идущих впереди, Рид беспокоился все сильнее и сильнее. Разговоры Снайдера с Элиотом с каждой минутой внушали все меньше доверия. Зная, что Рид все слышит, Снайдер нарочно, жестокой забавой ради дразнил его. Однако чего же он намеревался достичь вечером накануне? Предостеречь Рида? Припугнуть? Люди делятся на два сорта. На овец и тех, кто их режет. Гляди, не забудь, из каких я. Да, если Снайдер что-либо и умел, так это заставлять людей делать, что ему требуется. Всего-то один взгляд из-под тяжелых век, одно движение могучей руки и дело в шляпе. Если Брит мог повернуть время вспять, ни за что бы не стал с ним связываться, тут он дал промах и теперь никак не мог выкинуть из головы руки Снайдера. И страх перед ними, огромными, грубыми, сильными, каким-то непостижимым образом превратился в неодолимое, болезненное влечение. Глупо все это. И хуже того, смертельно опасно. Скажи не то слово, не тому человеку, и запросто можешь оказаться в тюремной камере, дожидаясь окружного судьи». О таких случаях Риду рассказывал Эдвард Магги. «Приходится ухо держать востро и действовать по возможности». «Бог ты мой!» Зло во весь голос вскричал Снайдер и разразился замысловатой руганью. Собачонка Хеллорана жалобно заскулила, и Рид ускорил шаг. «Может, им, наконец, дичь подвернулась?» Однако за поворотом Рида ожидала такое зрелище, что желудок чудом не вывернуло наизнанку. Между двух деревьев висели останки мертвого тела. Запястья туго стянуты веревками, плечи развернуты в стороны орлиными крыльями, шея обмякла, голова безжизненно склонена к низу. И это практически все. Конец спинного хребта болтался в воздухе так, что позвонки казались бусинами на шнурке. Мяса на позвонках почти не осталось. Внизу, на земле, белели продолговатые кости ног пополам со осколками ребер. Буйная истоптанная трава почернела от запекшейся крови. — Это еще что за дьявольщина? — выдохнул Милт Элиот, едва не споткнувшись о крохотного терьера Хеллорана, принюхивающегося к костям. Рид никак не мог отвести взгляда от головы мертвого, превращенной мухами в кровавое месиво. Какие-то твари, птицы, добрались и до глаз. Страшная должна быть смерть. Хотя, поди, знай, может умирать от голода и жажды еще того хуже. Однако молчать нельзя. Надо бы высказаться, пока Снайдер, Элиот и Хеллоран не принесли новости в лагерь, и там все черти с цепи сорвались. «Гастингс об этом рассказывал», — сказал он. «Это все краснокожие. Какой-то индейский обряд». «Обряд!» — прорычал Снайдер. «Что за обряды такие, мать их!» Обнажив огромный охотничий нож, он принялся пилить одну из веревок, пока та не поддалась. Труп маятником качнулся влево, освобожденная рука мертвого черкнула по земле. Рит не сказал ничего. О страхах Гастингса они со Стентоном договорились никому не рассказывать. Какая-то тварь идет по следу обоза. Да это только сильнее всех перепугает. Впрочем, ответа Снайдер явно не ожидал. Подобно многим другим, индейцев он боялся и разобраться в каких-либо их поступках даже не пробовал. Они не похоже ли все это на парнишку, что мы нашли в прерии, еще перед фортом Ларами?» — спросил Снайдер, пинком отшвырнув прочь терьера Люка Хеллорона, примерившегося погрызть одну из пясных костей. «А ну брось! Так не годится! Нельзя пса приучать к человечине! Не то, глядишь, во вкус войдет!» куинси, к ноге!» Хеллорон позеленел с лица. Чехотка иссушила его до костей. Чудо, если протянет еще хоть месяц. Снайдер нагнулся, чтобы отнять кость у его пса, но пёс вдруг огрызнулся и тяпнул Снайдера за руку. На месте укуса немедленно бухли алые капли крови. «Вот же скотина безмозглая!» Невольно припав ртом к прокушенному запястью, Снайдер снова отвесил терьеру пинка, но промахнулся, а пёс прыгнул к его ноге. Тогда Снайдер без лишних слов направил на пса ствол ружья и спустил курок. Ружейная пуля угодила псу прямо в брюхо. Пожалуй, ничего жутче воя подстреленной собачонки Рид в жизни еще не слыхал. Пронзительный, исполненный муки и удивления, он казался почти человеческим. Хеллоран был человеком робким, в терминах Снайдера — овцой, да еще изрядно ослаб под болезни, однако гнев придал ему сил. Бросившись к Снайдеру, Хеллоран сгреб здоровяка за грудки, но тот без труда оттолкнул его прочь. «Какого дьявола? Какого дьявола ты пса моего убил?» В поисках поддержки Хеллора наглядел остальных, но Рид отвел глаза в сторону. Бросить Снайдеру вызов не рискнул бы никто, а уж он Рит, особенно. Ушон-то знал, на что Снайдер способен, знал, как сильны его руки, и в доказательство осведомленности мог предъявить синяки. «Твоя шавка на меня бросилась», — заявил Снайдер, — «так что я в своем праве. Во всякого пса, кто на меня бросится, я всажу пулю без разговоров». «Да он себе кожу едва прокусил», — возразил Хеллоран. По подбородку его текла кровь. Очередной приступ кашля не прошел даром. «Может, мне тебя теперь пристрелить?» Сбитый с ног хлесткой пощечиной, Люк Хеллоран плашмя рухнул на землю. Рид невольно втянул голову в плечи. Снайдер только захохотал. «Ха-ха-ха! Кончай скулить!» — сказал он. «Только беды себе наживешь!» «Что там еще?» — говорил Снайдер вечером накануне. «По-твоему, ты знаешь, как жизнь устроена?» «Так вот, ни хрена ты о жизни не знаешь. Бесят меня подобные типы!» Ты, мать твою, так бестолков, что сам собственной бестолковости не понимаешь. Хелорон перевернулся со спины на живот, поднялся на четвереньки. Все тело его затряслось от нового приступа жестокого кашля. Изо рта потянулись к земле нити вязкой кровавой мокроты. Охваченный отвращением, Рид отвернулся. В эту минуту он был противен самому себе. Он должен был заступиться за Хэлорона, но страх не позволил. Снайдер с Элиотом двинулись к лагерю. Рид остался на месте, глядя, как Хэлорон весь в грязи ползет к своему псу. «Идем, Люк, оставь его!» Вокруг почти стемнело, и Риду отчаянно не хотелось отстать от остальных. Но Хэлорон даже не поднял взгляда. «Его...» «Надо похоронить. Не могу же я так его здесь и бросить. Поможешь? Хоть с этим-то ты мне поможешь?» Отвращение Рида сменилось злостью. Земля тверда, как камень, лопаты у них с собой нет. Уж не рассчитывает ли Хелоран руками могилу псу выкопать? Вдобавок пора бы подумать о завтрашнем дне, еще одном дне тяжких трудов, расчистки тропы, И как знать, сколько подобных дней им предстоит пережить. Оставь этого чертового пса, сказал Рид, поправив ружье на плече. Или сам оставайся здесь, в темноте, поглядеть, вправду ли за нами следует какая-то тварь. К немалому его облегчению Хеллорен поднялся на ноги. Злость уступила место неудержимому стыду. Стыду такой силы, что тошнота подступила к горлу. Возвращаясь в лагерь, Рид старательно делал вид, будто не слышит ни громкого плача Хеллорана.